Это мы в Рианчо превратилось в целый поместье, и там одновременно жили и работали более 100 человек. После свадьбы Инес Рианчо было вновь перестроено в типично ковяльный стиле, столь любимым многими мексиканцами и американцами из южных штатов. Теперь это была целая асьенда со своей конюшней и многочисленными строениями. И даже небольшим горнорудным комбинатом, расположенным на другом конце обширной территории в 50 гектаров, добывающим свинец, цинк и разного рода полиметаллические руды. Предприятие было открыто в последний год жизни Ругуста и приносило с тех пор довольно стабильный доход семье Контрерос. Они к ней подъезжали косианди, когда Инес начала показывать и рассказывать о бывшем маленьком ранчо, ставшем самой крупной осендой в этой части страны. Она говорила сухо, только показывая на мелькавшие вокруг строения и дома. Автомобиль подъехал к большому двухэтажному дому, округлой формы, многочисленные колоннады потрясли Бернардо. Он впервые подумал, что именно против таких латифундистов и землевладельцев боролась его семья. Здание было просто огромным. Сколько здесь комнат? невольно вырвалось у него. "Около 70", равнодушно ответила Инес, и посмотрев на него, спросила: "Вы впервые в таком поместье?" "Если честно, то да. Я даже представить себе не мог, что вы живете в таком доме", признался Бернард. Вас это беспокоит? Скорее настораживает, ответил он, когда она возила его по комнате. С помощью двух слуг его кресло подняли наверх, на второй этаж. Здесь будет ваша комната, показала ему Инес довольно большую комнату с огромной, явно не предназначенной для одного кроватью. А где будет ваша, спросил он? Это вам интересно, удивилась Инес и, показав на соседнюю комнату, добавила: Я стою всегда обычно в той комнате. Все встречающие вышли, и они оставшись вдвоём с Бернардо в большой комнате, могли наконец побеседовать с глазу на глаз. Дернардо выкатился на балкон. Отсюда открывался прекрасный вид на окружающие осенние горы. Вонна, сторожа застывшие в почтительном молчании вокруг дома. Рядом виднелись возделанные поля, построенные дома, подсобные помещения, длинные здания конюшни. "Зачем вам это всё?" вырвалось у Бернард. "Вы имеете в виду всё это?" спросила Инес, выходя за ним на балкон и встав спиной к солнцу. Она махнула рукой туда, за спину. Типичный комплекс коммуниста, считающего, что не должно быть богатых и бедных. Вы, конечно, предложите все поделить. Нет, — сказал Бернарда. Я не это имел в виду. У меня нет никаких комплексов. Я имел в виду себя. Не поняла, — нахмурила брови и нос. Вам что-то здесь не нравится? Зачем вам всё это? повторил вопрос Бернард. Зачем вам этот дурацкий замужество, этот никому не нужный обман? Это ваше самопожертвование? Вы же человек совсем из другого мира. Или для вас это только игра, своеобразный вызов, чтобы пощекотать нервы? Я читал, что богатые миллионерши-американки Ведет красть из супермаркета в дешёвые сувениры. Они играют в такую придуманную для себя игру, чтобы немного пощекотать себе нервы. Они просто пресыщены и устали от всяких наслаждений в жизни. А почему согласились вы? Или вы тоже пресытились? Какая из вас развеччится? Вам нужно просто остаться на этой осеньнди и жить со своим взрослым сыном, получая удовольствие от жизни. Так вы считаете, что я похожа на этих богатых индюшек? Презрительно фыркнула Инес. Вот уж не ожидала.